Глава 10 Сойдя на Вилковский дебаркадер, Валерия тут же встретилась с командиром Дакии. Отто Литков был предупрежден по рации о приближении важной гостьи и, воспользовавшись тем, что комендант и штандартенфюрер находились на приеме у коменданта города, решил встретить ее лично с невзрачным букетом каких-то полевых цветов. «Очень странно вы ведете себя, капитан-лейтенант», Тут же попыталась Валерия ошарашить командира судна своим натиском. «Вы имеете в виду появление в руке этого букета?» «Я имею в виду то, что, несмотря на некоторую нашу близость...» Лукаво сощурила она глазки, напоминая о сексуальных порывах, которые они вместе пытались когда-то гасить в ее каюте. «В любви вы мне так и не объяснились». Этот выпад баронессы оказался настолько неожиданным, что на какое-то время капитан-лейтенант попросту застыл с приоткрытым ртом. «Но ведь и так все ясно», — понял намек офицер, — «наших душевных симпатий было вполне достаточно, чтобы слова оказались излишними». И все же не объяснились, не объяснились, еще напористее уличала его баронесса, уже сидя в небольшом ресторанчике, расположенном рядом с портом, в котором капитан-лейтенант заказал отдельный столик в импровизированной кабинке. «В таком случае непонятно, почему ваша реакция на мою сдержанность оказалась столь запоздалой и нервной». Тем, что в разговорах с некоторыми офицерами Абвера влюбленно уверяете их, будь то в моем лице все разведки мира получат агента, который значительно превзойдет саму Матухари. Это же как нужно было влюбиться в женщину, чтобы создавать ей столь громкую славу? Ах, вот вы о чем. И не только. Каюсь, такой разговор состоялся. Правда, мне и в голову не могло прийти, что этот русский кретин-веденин решится выложить вам подробности нашей беседы. Однако не в этом дело. Говорите прямо, вы хотите опротестовать мое сравнение? Вам неприятен образ этой шпионки-танцовщицы? Если честно, хочу понять, по каким признакам вы определили, что мне удастся превзойти Матухари. Каюсь. «До вчерашнего дня мне мало что было известно об этой женщине. Так, в общих чертах». Литкопф подождал, пока официант наполнит бокалы красным вином местного разлива, а затем, сдержанно улыбнувшись, произнес «Будет проще, если для начала мы поймем, какие линии судьбы и какие черты объединяют вас. Как и Матахари, вы сотрудничаете с несколькими разведками мира» как и она, удивительно красивый и бесстрашный, как и она, вращаетесь исключительно в среде военных. Во время суда, который приговорил Матухари к смертной казни, судья поинтересовался, почему ее любовниками всегда были офицеры воюющих стран, на что Маргарет Целля, таковым было настоящее имя Матухари, ответила, что штатские мужчины ее вообще никогда не интересовали, поскольку в ее глазах офицер всегда оставался существом высшего порядка, человеком, способным рисковать в любой ситуации. Поэтому не случайно муж ее тоже был офицером в чине капитана. Мало того, она прямо заявила судье, «Если я любила, то только военных, в какой бы армии они ни служили» из какой бы страны не были. Вы сказали, что муж Маргарет служил в чине капитана? Вас поражает, что, как и я, грешный, он не вышел чином? Но ведь моя флотская карьера еще только начинается». Валерия грустно улыбнулась, вспомнила рослую, плотную фигуру капитана Гродова и, почти залпом опустошив бокал, рассмеялась. «При здесь вы, господин Литкоп, при вы?» «Лично вас это никоим образом не касается». Баронесса выдержала паузу и, заметив, что очень огорчило этим командира Дакии, положила свою руку на его нервно вздрагивающую. «Но ведь вас заинтриговало то, что муж Мат-Ихари был капитаном». «Смиритесь с тем, что я имела в виду другого капитана. Что же касается вас...» то я уверена, что прежде чем полностью завладеть состоянием своего папаши, вы обязательно дослужитесь до адмирала. Вы угадали мою мечту. И в отличие от вашего папаши-магната, готова поддерживать вас в этом служебном рвении. Сам же Карл Литкопф считает вас прожигателем жизни, а вашу службу на яхте — непростительной тратой времени». «Но ведь вы понимаете, что он не прав. «Кажется, вы не завершили свой рассказ о все той же Маргарет Целле, она же Матахари. Напомню, что намекали на некое родство наших характеров». Когда судья спросил Маргарет, почему она, высокооплачиваемая проститутка, решила связать свою жизнь с французской разведкой, та ответила, «Я не хотела быть шпионкой». «Просто мне нужны были деньги, а на панель я идти уже не могла». «Слава Богу, в отличие от Маты Хари, я еще и на панели способна поработать, если вы намекаете именно на это». «Наоборот, хотел подчеркнуть, что в отличие от Маргарет, вы аристократка, которая никогда не опускалась до панели. К тому же вы не падки на деньги. И заметьте, это еще не все мои недостатки» призывно улыбнулась Валерия, «к тому моменту, когда меня будут судить как агента всех европейских разведок, их наберется значительно больше». «Нет, нет, вас никто не станет судить. К тому же я никоим образом не хотел...» «Уймитесь, капитан-лейтенант, уймитесь», — прервала его Валерия, «мне не нужны ваши оправдания». «Я всего лишь жду той заключительной фразы, ради которой вы разоряетесь в этом ресторанчике и вообще затеяли весь этот умилительный разговор». Литкоп с минуту нервно барабанил пальцами по столу, и баронессе едва хватило выдержки, чтобы не заставить его прекратить эту барабанную дробь перед казнью. «Выходите за меня замуж, баронесса!» «Ну, наконец-то!» «Считаю, что мы составили бы неплохую пару. А кто способен усомниться в этом? Мой отец поможет вывести вас из-под власти германской, румынской и всех прочих разведок. Мы, литкопфы, всегда ощущали нехватку титулованной родословной. Зато мы уже давно не ощущаем нехватки денег и недвижимости. Вот с этого и следовало бы начинать, капитан-лейтенант». «А не сравнивать меня с какой-то там, извините, матайхарой, Умышленно исказила она кличку шпионки-танцовщицы «Или как ее там зовут на самом деле?» «И мой вам совет, если хотите завоевать меня, да к тому же вместе с моим титулом и моей родословной, старайтесь, капитан-лейтенант, все-таки больше быть капитаном, нежели лейтенантом. Мы с отцом предпримем все возможное», дабы уже к началу следующего года я был повышен в чине до капитана третьего ранга, чтобы в своем высокородном обществе вы, баронесса, не чувствовали себя униженной положением своего супруга. «Кажется, вы так ничего и не поняли, лейтенант-капитан», — умышленно исказила Валерия его чин, «и уже это наводит на грустные размышления».